После того, этот муж стрелять никогда уж не стал бы. Так кричал Евремах женихам. Он выхватил меч свой, медный, острый с обеих сторон, и ринулся с криком на Одиссея. Но тот как раз в это время из лука выстрелил в грудь близ соска, поразивший стрелой Евремах. Быстро в печень вонзилась стрела. Из руки ослабевший меч его выпал. Он сам зашатался, на стол повалился, Телом согнувшись, И назем столкнул все стоявшие ясту Вместе с кубком двуручным. Лицом он ударился о пол, Смертной охваченной мукой. Ногами обеими в кресло пятками бил он, и тьма перед глазами его разлилась. Нисов сын Амфином, свой меч обнажив медноострый, ринулся быстро вперед одиссею героя навстречу, чтобы от двери его оттеснить. Но до этого раньше в спину его телемах ударил копьем медноострый сзади меж плеч и, пробивши насквозь, из груди его выгнал. шумом упавший лицом он с размаха ударился в озе. Прочь отскочил телемах, копье длинно темное там же в теле оставив его. Боялся он, как бы в то время, как он копье наклонясь извлекал бы, его из ахейцев кто-либо мечом не сразил. Или копьем не ударю Прочин пустился бегом до отца добежал очень скоро близко стал перед ним и слова окрыленные молвил щиты два острых как я тебе о, отец принесу я также и шлем целомедный к вискам прилегающий плотно Вооружуська пойду я и сам и филойтию также и свинопасу оружие дам. С оружием лучше». Так, отвечая на это, сказал Одиссей многоумный, «Да поскорее неси, пока еще есть у нас стрелы. Не оттеснили б от двери меня, как один я останусь». Так он сказал Телемах, приказание отца, исполняя, быстро пошел в кладовую, где сложены были доспехи. Выбрал четыре щита и восемь отточенных копий, медных шлемов, четыре, украшенных конской гривой. Все это взял телемах и к отцу прибежал поскорее. Раньше, однако же, сам он наделся сверкающей медью. Также надели доспехи и оба раба, Одиссея, хитрого в замыслах всяких, они, подойдя, обступили. Сам он, пока у него для защиты имелись стрелы, Цели стрелял в одного жениха за другим непрерывно, в зале пространном своем. И они друг на друга валились. После, когда у владыки, стрелявшего стрелы, иссякли, на зем он гладкий свой лук опустил, к косяку прислонивший около двери к блестящей стене и стоять там оставив. Четырехкожным щитом покрыл после этого плечи, а на могучую голову шлем меднокожный надвинул с длинным конским хвостом развивавшимся страшно на гребне. Взял два крепких копья, завершенных сверкающей медью. Выход был боковой, проделан в стене многопрочной, близко совсем от порога прекрасного зала мужского. Путь был в узкий проход, запиравшийся крепкую дверью. Дверь Одиссей поручил охранять свинопасу. Стоял он близко пред дверью. Тут было опаснее всего нападение. Заговорила Гилай, ко всем женихам обращаясь. «Не проберется ли из вас, кто друзья, этим ходом наружу, чтобы людей известить и крик поднять на весь город?» Больше тогда этот муж стрелять никогда уж не стал бы. Так Агилаю в ответ Казапас промолвил Миланфи. «Нет, питомец богов Агилай, невозможно. Ужасно близко дверь от двора, и вход в нее больно уж узок. Всех бы там мог удержать один человек небессильный». «Но погодите, оружие вам принести я сумею из кладовой. Одиссей с блистательным сыном, наверное, там, еще где-нибудь оружие из зала сложили».